Марина Серова. Убийство в подарок. Частный детектив Татьяна Иванова. аннотация Полной неожиданностью для частного детектива Татьяны Ивановой прозвучал звонок бывшей сокурсницы Ирины Спицыной о помощи. Вот уже целый месяц эту молодую безобидную домохозяйку терроризирует какой-то телефонный маньяк, неустанно повторяющий одну и ту же фразу «Ты скоро умрёшь». Последний раз он называет точную дату, день её рождения. По просьбе подруги Татьяна приезжает к ней на вечеринку, назначенную на этот день. Ей не терпится познакомиться с узким кругом приглашённых. Марина Серова. Убийство в подарок. Глава 1 Праздничный сюрприз. Южный ветер нежно треплет мои светлые волосы. Шум волн приятно ласкает слух. Я лежу на песке, наслаждаясь покоем и тишиной, царившими на Черноморском пляже в этот утренний час. Надо мной высокое бескрайнее небо. Его красочно-красивый цвет Невозможно описать словами. Слышатся крики чаек. Приближаясь, они становятся всё громче и громче, перерастая в заливистую трель, и я просыпаюсь. Из мира нереальности меня выдернул телефонный звонок. Надо же! И это в тот момент, когда я уже собиралась встать и окунуть своё тело в тёплую морскую воду и кто только придумал этот телефон. Конечно, я прекрасно знаю, что телефон изобрёл Эдисон, и человечество, должно быть, не раз сказала ему спасибо за это в высшей степени великое изобретение. Да я и сама не представляю, как смогла бы обходиться без этого средства общения. Но когда рано утром оно будет меня таким варварским способом, я готова разбить его вдребезги но делать нечего. И я, сожалея о том, что этот замечательный сон прерванный в самом интересном месте, мне вряд ли удастся досмотреть, протянула руку к трубке. "Слушаю", недовольным голосом бросила я неизвестному абоненту, уже, вероятно, отчаявшемуся меня услышать. "Таня?" спросил приятный женский голос, явно мне незнакомый. "Не узнаёшь?" замялась я, так как после грандиозного загула была не в состоянии узнавать голоса телефонных собеседников. — Это Ира Спицына, помнишь? — пришла мне на выручку девушка. — Помню ли я Иру Спицыну? — Ну, разумеется, помню. Но это ещё не повод, чтобы вытаскивать меня из постели с началом рассвета. Ира училась со мной в институте и всегда отличалась завидным прилежанием. Учеба давалась ей, правда, не очень легко, но, проводя большую часть свободного времени в библиотеке, она закончила институт с красным дипломом. Стройная шатенка с приятным лицом, ничем особенным не выделявшаяся, она была очень скромной и застенчивой девушкой. Главным Ириным достоинством, придающим ей привлекательность, была необыкновенная женственность. Близкими подругами Мы с ней никогда не были. Институтские вечеринки Ира посещала крайне редко. За город на шашлыки с нашим курсом не ездила. И с тех пор, как мы закончили наш вуз, хорошенько отметили это событие, которое, кстати сказать, Спицына почтила своим присутствием, больше не виделись. И о её дальнейшей судьбе мне ничего не было известно. Интересно, что ей от меня нужно сейчас? а а, -а. «Здравствуй, Ира! Сколько лет, сколько зим!» – произнесла я традиционную в таких случаях фразу. «Да, давно не встречались. Я, собственно, по этому поводу и звоню. Ты не против прийти ко мне сегодня на день рождения?» – спросила Ирина, чем не сказано меня удивило. «Интересно. Она и в студенческие годы никогда не приглашала меня на свой день рождения». Я даже не знала, на какой день приходится это знаменательное событие. И вот теперь, через столько лет, это с позволения сказать, подруга, звонит мне в шесть утра, чтобы позвать на какую-то дурацкую вечеринку, главными гостями на которой наверняка будут её тётушки и дядюшки. Возмущению моему не было предела, поэтому я довольно невежливо спросила. Зачем? ну «Как?» – растерялась от моей грубости нежная девочка Ирочка. «Посидим, поговорим, вспомним молодость, расскажешь о себе. Я слышала, ты теперь частный детектив?» «Так вот в чём дело. Я просто зачем-то нужна Ирине именно как частный детектив, а не как бывшая сокурсница. Она не стала бы мне звонить просто так, ведь я её никогда не интересовала как потенциальная подруга. Уж слишком разные у нас были интересы. Может быть, она хочет нанять меня для какого-то расследования? Но что могло случиться с Ирой Спицыной, такой неиспорченной и благополучной девочкой? Это первый вопрос, который возник в моей голове. А за ним появился ещё один. Знает ли Ирка, сколько стоят мои услуги? 200 долларов в час плюс покрытие расходов которые иногда превышают сумму оплаты. Насколько мне известно, её семья никогда не была особенно обеспеченной. В студенческие годы Ира могла скопить 200 долларов разве что за год, да и то, если бы ей пришлось голодать все 12 месяцев. Конечно, это меркантильно, но если я буду помогать всем подряд из чистого энтузиазма, то вскоре пойду по миру. Но мне всё же очень любопытно было узнать, что за проблемы постигли самую добропорядочную студентку нашего курса. Это желание взяло вверх. Странно, я никогда не была особенно любопытной. И я, чтобы не ходить вокруг да около, прямо спросила. «Ира, что у тебя произошло?» Ответом мне был протяжный вздох, и я решила подбодрить скромную Ирину, чтобы этот разговор не затянулся слишком надолго. «Ну-ну, не стесняйся. Ты ведь позвонила, потому что тебе нужна помощь?» Я была почти уверена, что сейчас речь пойдет о какой-нибудь ерунде. Что такого особенного могло случиться с этой пай-девочкой, у которой и друзей-то практически не было? «Да, ты права», – упавшим голосом проговорила Ирка. «Сразу видно, настоящий детектив». Ты знаешь, Таня, я действительно попала в беду. И мне очень нужна твоя помощь, потому что я просто не могу себе представить, кому я ещё могу рассказать о том, что со мной случилось. И ещё я боюсь, что мне никто не поверит. Мне страшно, потому, потому что меня хотят убить. Ого, вот это новость! Таня, только не подумай, что я воображаю то, чего нет. У меня есть доказательства. Мне звонили и угрожали. В Ирином голосе послышалось такое отчаяние, что мне стало искренне жаль её. И я впервые восприняла слова перепуганной девушки всерьёз. Вообще-то Ирина никогда не отличалась легкомыслием. Вряд ли она стала бы морочить мне голову просто потому, что ей нечем заняться. «Так, спокойно. Это не телефонный разговор. Нам нужно с тобой встретиться и все обсудить». «Да, конечно. Можно я за тобой заеду? У меня своя машина, так что я смогу добраться к тебе без проблем. Ты только адрес мне скажи». Представить себе Ирину за рулем автомобиля мое воображение отказывалось. «Я отлично помню», что она всегда была ужасной трусихой из тех, кто при первой же опасности на дороге обязательно закроет глаза и отдастся на волю судьбы. Да, меняет время людей. Я продиктовала Ирке свой адрес, и она сказала, что будет у меня через двадцать минут. Тут я взглянула на часы и, признаться, остолбенела. Стрелки показывали не шесть утра, как думала я а час дня. Ну и гораздо же выдрыхнуть, Татьяна Александровна. Надо сказать, что вообще-то мне не свойственно спать так долго, но вчера я побывала на вечеринке у одного из своих многочисленных приятелей, отмечавшего очередную удачную сделку. Количество выпитого гостями спиртного, я думаю, как раз равнялось сумме дохода от этой сделки. В итоге домой меня привезли где-то в половине четвёртого. Я благополучно завалилась спать и проспала бы ещё часов и так несколько, если бы не звонок Иры Спицыной. Я поспешила в ванную, чтобы быстренько привести себя в порядок. Честно говоря, мне хотелось хорошо выглядеть, но чересчур выпендриваться было ни к чему. К тому же я и так всегда выглядела прекрасно а уж на Иркином фоне просто с ног сшибательно. Поэтому я облачилась в джинсы и чёрную футболку и на этом посчитала свой туалет законченным. Я посмотрела на часы. До прибытия бывшей сокурсницы оставалось ещё минут десять. Как раз хватит на то, чтобы выпить кофе и прибегнуть к помощи своих верных друзей, магических додекаэдров чтобы иметь представление о том, что меня ожидает при встрече с бывшей однокурсницей. По правде сказать, я и сейчас не была уверена в том, что Ире грозит серьёзная опасность. Возможно, кто-то из её знакомых просто неудачно пошутил над ней. Но, мои дорогие косточки, что же мне готовит встреча с Ириной Спицыной? 8 плюс 18 плюс 27. Вот это да! «Существует опасность обмануться в своих ожиданиях». «Хм, в чём же интересно знать, я могу обмануться?» Мои размышления прервал звонок в дверь. Я открыла и поняла, что в своём первом ожидании я уже обманулась. На пороге стояла потрясающая женщина, настоящая красавица. Она была одета в светлый брючный костюм. Внешне неброский, но было видно невооружённым глазом, что эта неброскость стоит недёшево. Её каштановые волосы были коротко пострижены. Стрижка очень ей шла. С ней Ирина выглядела даже моложе, чем в студенческие годы. Просто не верилась, что передо мной та самая Ирка Спицына, серая мышка и великая скромница, никогда не пользовавшаяся успехом у противоположного пола. На среднем пальце сверкал перстень с бриллиантом. На безымянном я заметила обручальное кольцо. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы сообразить, что Иринка вышла замуж. Глядя на эту красотку, я явственно ощутила на своем лице следы прошедшей бурной ночи. С трудом переведя дух, и, стараясь скрыть изумление, я произнесла «Привет! Прекрасно выглядишь!» «Здравствуй, Танюша! Ты тоже!» – откликнулась великодушная Иринка. «Ну что, мы можем ехать?» «Разумеется!» Мы вышли из подъезда, и Ирка направилась к роскошному белому «Мерседесу». Моя девятка, стоявшая в глубине двора, показалась мне горбатым запорожцем. И я не стала сообщать Ирине, кому она принадлежит. Ирина чувствовала себя несколько скованно. Почти всю дорогу она молчала, спросила только, куда нам лучше поехать. Я предпочла городской парк, так как свежий воздух был для меня сейчас очень кстати. Мы походили по знакомым мне с детства тропинкам, и Ирка рассказывала мне о своей жизни. Сообщила, что год назад вышла замуж. Что муж – золото, о котором можно только мечтать. Что он владелец какой-то фирмы по продаже недвижимости. «Какой именно?» – спросила я. «Ах, я даже не знаю, никогда не интересовалась. Я так далека от этого». Конечно, я всегда знала, что бизнес не Иркину дел, и статус деловой женщины ей не подходит что она, как говорится, создана для хранения домашнего очага. Но не знать, как называется фирма собственного мужа, это чересчур даже для неё. В общем, они познакомились полтора года назад в гостях у каких-то общих знакомых. Будущий супруг был очарован, завалил свою избранницу кучей дорогих подарков, благо мог себе это позволить, и вскоре сделал ей предложение. Ирина согласилась, хотя и без трепета в груди. — Сама понимаешь, — словно оправдываясь, говорила она. — Годы шли, хотелось иметь семью, а он такой положительный, заботливый, внимательный, обеспеченный. Чего еще желать? После свадьбы Ирина уволилась с работы, занялась домашним хозяйством и была вполне довольна своей жизнью до тех пор, пока в нее... Не ворвалось нечто непонятное и страшное. Началось это месяц назад. Голос её слегка задрожал. Кто-то позвонил по телефону и сказал, что мне осталось жить совсем немного. Вначале я не придала этому значения, но звонки стали повторяться. От меня ничего не требовали. Говорили только, что я умру скоро. А сегодня утром опять раздался звонок. И этот голос сказал, что я умру в день своего рождения, то есть сегодня. Я чуть с ума не сошла от страху и сразу же позвонила тебе. Стоп, стоп, стоп, прервала я ее рассказ. Какой голос? Мужской или женский? Мужской. Ты уверена, что никогда не слышала его раньше? Абсолютно. Я не понимаю, что ему нужно. Ведь у меня совсем нет врагов. «Кому я могу мешать?» Иринка заплакала. «Мне стало безумно жаль эту красивую молодую женщину, которая, наверное, ночами не спит весь этот месяц». «А ты мужу говорила?» «Да, но не сразу. Вначале я думала, что это чья-то дурацкая шутка, но когда звонок раздался в третий раз, я не выдержала и все рассказала Виктору. И как он отреагировал?» Сперва он сказал, что все это глупости, потом начал злиться и говорить, что у меня расшатались нервы. Нервы у меня на самом деле сейчас не в порядке. Но поверь, я ничего не выдумываю и не преувеличиваю. Меня на самом деле хотят убить. В Ирином голосе слышался явный страх. Да это и понятно, кто угодно занервничает после таких звонков. Я задумалась. А Ирка расценила мое молчание по-своему. «Таня, если ты сомневаешься из-за оплаты, то даю слово, я хорошо тебе заплачу. У меня достаточно средств. Назови любую сумму». Честно говоря, меня так заинтересовало это дело, что я уже и забыла о деньгах. И упоминание об оплате меня, конечно, обрадовало. «Ты знаешь, Ирочка, вначале мне хотелось бы поближе познакомиться с этим делом и понять, что же всё-таки оно собой представляет, а потом уже называть сумму. Может быть, действительно ничего страшного?» Попыталась я успокоить Ирину. Но судя по тому, каким унылым взглядом посмотрела на меня бывшая сокурсница, мне это не удалось. Однако в моём присутствии Она явно чувствовала себя намного увереннее. «И так, насколько я поняла, отмечать свой день рождения ты собираешься сегодня». «Да, но вообще-то мне совсем не хочется его отмечать. Тем более, что и дата не круглая. Но друзья всё равно придут. Да и Виктор будет расстроен, если вечеринка не состоится. Он ведь так меня любит». Последнюю фразу Иришка произнесла несколько неуверенно, и добавила, «Таня, я очень надеюсь, что ты придёшь». Честно говоря, я начала сомневаться в чувствах Ириньиного мужа. «Ничего себе! Его жену грозят убить, она на грани истерики, а он думает только о том, чтобы не отменить вечеринку по поводу её дня рождения». «Ладно, я буду, только скажи во сколько». «Спасибо тебе огромное, Танечка, по правде сказать, гора с плеч упала». Все приглашены к шести, но ты можешь прийти раньше. Гостей будет много? Нет, только все свои. Во-первых, компаньон Виктора – Олег Колосов с женой. Во-вторых, Лещинские – витины друзья а Потом Оксана Медникова – наша общая знакомая. Ты – ну и мы с Виктором. Да, милая Ирочка, день рождения-то твой, а друзья почему-то сплошь Виктора. Одна я, да и то подругой меня можно назвать с большой натяжкой. Не столкнись ты с проблемами криминального характера, так и не вспомнила бы о существовании Татьяны Ивановой, с которой проучилась пять лет на одном курсе. Впрочем, какие могут у меня быть обиды? Ведь я тоже и думать о тебе забыла до сегодняшнего дня. Представишь меня как свою бывшую однокурсницу, но без упоминания моей теперешней профессии начала я инструктировать новоявленную клиентку. «Сейчас поезжай домой и никуда больше не выходи. Муж дома?» «Наверное, он уже приехал». «Вот и славненько. Попроси его не оставлять тебя одну в этот радостный день». После этого Ира отвезла меня домой. Оставшись одна, я решила позавтракать, а может, поужинать. Времени-то, однако, половина четвёртого. «Сегодня мне нужно выглядеть на все сто». «Стоп, Татьяна Александровна, о чём это вы думаете? Вы же в первую очередь частный детектив, а потом уже женщина». «Но ведь одно другому не мешает», – вмешался мой внутренний голос, и я начала собираться в гости. Сперва я с удовольствием приняла холодный душ, который сразу же освежил меня и восстановил утраченные силы. Чашка крепкого кофе добавила мне энергии. Выкурив сигарету, я абсолютно уверилась в том, что жизнь – замечательная вещь и что в ней нет места страшным историям, вроде той, что рассказала мне Ира Спицына. Кстати, она теперь вовсе не Спицына, а Мясникова. При упоминании этой фамилии мне сразу же представился её владелец – жирный краснолицый Бугай. Да, занятная штука, воображение. Перебрав множество вещей из своего гардероба, я, наконец, остановила свой выбор на чёрном платье от Кардена, идеально облегающем мою фигуру и совершенно не стесняющим движений. Сделав соответствующий макияж, я соорудила подходящую этому случаю прическу. К пяти часам я была полностью готова. Ира подробно объяснила мне, как до неё добраться, и я прикинула, что на дорогу у меня уйдёт около двадцати минут. К тому же я обещала ей приехать пораньше. Выйдя из дома, я направилась к своей скромной бежевой девятке. Придётся признаться, что, несмотря на приличный доход, я не могу себе позволить такой шикарный автомобиль, как у Ирины. Приехав по указанному адресу, Я воочию убедилась в том, что её дом не уступал по роскоши её машине. Это был шикарный двухэтажный особняк в тихом, но очень дорогом районе Тарасова. Это место в последнее время стало пользоваться повышенным спросом. Многие денежные мешки выстроили здесь свои коттеджи, похожие на дворцы. Ира, видимо, не могла дождаться моего приезда. Выглядела она великолепно. Изумрудно-зелёное платье с открытой спиной, элегантные чёрные туфли на высокой шпильке, на шее бриллиантовое колье, подарок мужа ко дню рождения, как я узнала потом. Со второго этажа спустился крупный, лет сорока с небольшим, мужчина, который оказался мужем Иринки. Я поймала себя на мысли, что его внешность на самом деле очень соответствовала фамилии. Лицо его было красным, а большие руки вполне могли принадлежать мяснику. «Познакомься, дорогой, это Таня, моя подруга. Мы с ней вместе учились в институте», произнесла Ирина тихим мелодичным голосом. «Очень приятно, Виктор, муж этой красотки». Его ракочущий бас – резко контрастировал с нежным голосом жены, которая поморщилась, услышав последнюю фразу. «Виктор, мне бы хотелось немного поболтать с Таней, вспомнить о студенческих временах. Тебе это вряд ли будет интересно», – сказала Ира с улыбкой. «Ну, конечно. Кто же ещё так любит посплетничать, как немолодые женщины?» – прогремел Мясников. «Разве что немолодые мужчины». С милой улыбкой вставила я в ответ на это хамское замечание. Супруг Ирины мне определённо не нравился. Он больше не звонил, спросила я, когда мы остались одни. «Нет», — ответила Иринка, понимая, кого я имею в виду. «В общем, так, Ира, весь вечер старайся быть на людях. Я со своей стороны буду находиться по возможности рядом». Не подходи к окну и не выходи на улицу. Кстати, ты не сказала мужу, с какой целью я здесь? Нет, он стал бы возражать против твоего присутствия. Ладно, мы вполне обойдемся без его помощи. Не переживай, все будет хорошо. Я ободряюще похлопала Иришку по плечу. Она попыталась улыбнуться в ответ, но улыбка вышла очень кислой. В это время послышался шум подъезжающей машины, и через несколько минут раздался звонок в дверь. Ира поспешила открывать. В комнату вошёл высокий стройный брюнет лет тридцати, ведя под руку блондинку с приятными чертами лица. Пожалуй, для своего роста она была несколько полновата. «Олег, Люсенька, познакомьтесь!» – зазвенел Иришкин голосок. «Это Таня». Моя подруга по институту. А это Олег и Людмила Колосовы, наши хорошие приятели. Олег работает вместе с Виктором, а мы с Людочкой частенько вместе проводим вечера, когда наши благоверные задерживаются на работе. Чита Колосовых произвела на меня довольно приятное впечатление, особенно Олег. При одном только взгляде на этого потрясающего мужчину я почувствовала, что моё сердце учащённо забилось. В нём не было и десятой доли того самолюбования, которое так и лезло из Мясникова. Что касается Людмилы, то, несмотря на очень дорогое платье и шикарные украшения, она держалась очень просто и естественно. Через некоторое время подкатил ещё один автомобиль. Прибыли следующие гости – Анатолий Лещинский был примерно ровесником Мясникова, немного ниже его ростом, но стройнее. Его жена Елена – очень худая женщина, с волосами неопределённого цвета. Мне не понравилось. Все называли её Элен. В её облике было что-то неприятное, что делало её похожей на крысу. До совершенных форм Элен Курагиной эта дама явно не дотягивала, К тому же она была увешана драгоценностями, как новогодняя ёлка, что свидетельствовало о полном отсутствии вкуса. Последней появилась Оксана Медникова. Весьма симпатичная особа согнена рыжими волосами. На вид ей было не больше двадцати лет. С её появлением дом сразу наполнился шумом, смехом и суетой. «Дорогие гости, прошу к столу», – пригласила Ирина после того, – как выразила своё восхищение полученными подарками. Стол, как и следовало ожидать, был просто превосходным. Огромное количество блюд из даров моря, которые я просто обожаю. Какие-то невиданные салаты, сделанные на заказ в дорогом ресторане. Множество мясных блюд, грибы в различных интерпретациях. Что касается выпивки, то она тоже была на должном уровне. Я, естественно, не пила сославшись на то, что я за рулем. Зато всевозможных салатиков отведала вдоволь. Мясников налегал на водку и, созвучно своей фамилии на мясо. Ирина почти ничего не ела и не пила. В глазах ее застыло выражение тоски. Гости чувствовали себя непринужденно, звучали тосты в честь именинницы. Было видно, что за столом собрались люди, очень хорошо друг друга знавшие. «Представляете, Ирина забыла, сколько ей исполняется лет!» — почти кричал Мясников, лицо которого от большого количества выпитого стало просто багровым. «Сегодня спрашиваю её, а она так кисло улыбается, не знаю, — говорит. «Эх ты!» — заступилась за Ирину Оксана Медникова. «Кто же спрашивает женщину о возрасте?» «Даже собственную жену!» «Тем более собственную жену!» Улыбаясь, уточнил Лещинский. «Представляете, до сих пор не могу понять, сколько лет моей Елене! С каждым годом выясняется, что ей все меньше и меньше!» «Ну, наша Ирочка может не скрывать свой возраст! Все видят, какая она молодая и красивая!» С теплой улыбкой произнес Олег Колосов. Единственное, чего ей не хватает, «Так это ребёнка!» – добавила его жена, у которой, как оказалось, было уже двое детей. «Ха! Ребёнка! Да зачем он ей нужен?» – возмущённо выкрикнула Оксана. «Красивая, молодая, пусть живёт в своё удовольствие! Родит, жизнь закончится! Это она всегда успеет, дело нехитрое!» «Бывает, что и хитрое!» – вставила Елена лющинская с неприятной улыбочкой. У неё самой, как я поняла, детей не было. Всё у неё будет в своё время, попытался прекратить спор миролюбивый Олег. Конечно, будет. Уж я-то позабочусь. По-идиотски, как актёр Папанов из фильма «Бриллиантовая рука», расхохотался Мясников. А затем предложил. А теперь давайте танцевать. Он ещё и танцует, про себя поразилась я. Танцы были в разгаре когда раскрасневшийся Элен вдруг пришло в голову станцевать твист. К ней присоединилась Оксана. Двигалась она прекрасно, извиваясь, как маленькая змейка. Рядом с ними неуклюже топтался Мясников. В итоге он потерял равновесие, рухнув на Элен, которая, в свою очередь, повалила Оксану. Раздался истошный женский виск. Из образовавшейся кучи малы первым вылез Мясников, на белой рубашке которого была застёгнута только одна пуговица. Олег и Анатолий смеялись, глядя на них. Людмилы в это время в комнате не было. Она вышла на улицу подышать свежим воздухом, поэтому увидеть эту потрясающую сцену ей не пришлось. «Фух!» – пропыхтел Мясников. «Пора отдохнуть!» «В смысле, выпить ещё пора!» «Ира, идём!» «Сегодня мы пьем только за тебя!» Виктор подошел к столу, хотел взять два наполненных бокала для себя и Ирины, но покачнулся и чуть не упал снова. Я стояла рядом, и мне пришлось поддержать его. Пробормотав слова благодарности, он попросил меня подать бокалы. Я сомневалась, стоит ли это делать, но поняла, что он не отступит, и оба бокала... Перекочевали из моих рук в Мясниковские. «Держи!» – он протянул Ирине шампанское. «Я больше не буду, дорогой, ты же знаешь...» – тихо ответила та. «А, ну да», – будто вспомнив что-то, выдавил супруг. «Тогда я из-за тебя выпью». Мясников опустошил свой бокал, затем поднёс к кубам Иринин, выпил и рухнул на пол. «Ну вот, допился!» – с досадой сказал Олег Колосов. «Надо его поднять! Толя, помоги!» Лещинский подошёл к Олегу, и вдвоём они попытались поднять Мясникова. Ирина с ужасом, не отрываясь, смотрела на мужа. Её тревога передалась и мне. Я подбежала к Мясникову, схватила его руку. Пульса не было. Когда мужчины, наконец, перевернули Виктора на спину, мы увидели широко раскрытые безжизненные глаза. Мясников был мёртв.